Глава двадцать четвертая На углу проулка и улицы Дарвина возникла могучая фигура Лева-Луа. Молодой полицейский с квадратной физиономией прямо-таки кипел и бурлил. Так его возбудила охота. «Кто-то сбежал там, за даме. Не видел?» — спросил он, оказавшись лицом к лицу со старшим коллегой. Шарко обернулся, глянул на высокую бетонную ограду. «Нет, у меня все спокойно». «А кто мог сбежать? Что там вообще происходит Левуа с пристрастием осмотрел проулок и вернулся к комиссару. Окно комнаты было распахнуто. Сбежать он мог только через сад. «Я думал, ты слышал крик?» «Небось, кошки заразы. Ты-то уверен, что видел человека?» «Не знаю. Но там есть еще одна странность. Пошли, покажу». Леволуа развернулся, перемахнул через ограду и исчез в саду. Оставшись один, Шарко глубоко вздохнул. «Еще бы немного и...» «А сейчас Люси должна быть уже достаточно далеко, вне опасности. Но в любом случае она должна будет ему все объяснить». Комиссар поспешил к дому. Полицейские вытаскивали оттуда юношу в наручниках, тот яростно сопротивлялся, отбивался ногами, рычал, издавал странные, в нос, крики. Держать его приходилось втроем. Возглавлявший группу Белланже мрачно смотрел на арестованного. «Это еще что за балаган?» — едва переведя дух спросил Шарко. «А черт его знает! Терне мертв!» Этот тип ничего не говорит, а сам спокойненько сидел и переворачивал страницы книги в трех метрах от трупа. Странное поведение. И орет он тоже как-то странно. Может, крыша у него поехала? Я бы сказал, давно уехала, причем далеко. На обложке его книги крупная цифра 342. Страницы внутри пронумерованы от первой до трехсотой, но все они совершенно чистые без единого печатного знака. У парня никаких документов. Вероятно, он проник в дом через окно, уронил при этом какой-то металлический предмет, испугался шума и спрятался в маленькой комнате, смежной с той, где было совершено преступление. Шарко кивнул. Похоже на то. В проулке я никого не видел, и мне кажется, Лева Луа гоняется за призраком. Парнишку в черной пижаме уже затолкали в полицейскую машину, но и оттуда были слышны его гнусавые вопли. В соседних домах зажгли свет. Люди выходили на улицу. «Голову даю на отсечение. Этот тип сбежал из психушки или что-то в этом роде», — серьезно сказал Белланже. «Но какого черта он сбежал именно сюда?» Полчаса спустя они вошли вместе с криминалистами в дом жертвы. Одетые в форму эксперты разошлись по комнатам. «Ты шагай на место преступления», — сказал Шарко. «А я подойду туда чуть позже. Хочу тут осмотреться и хоть немножко вникнуть в обстановку». Комиссар глушил чашку за чашкой крепчайший чистый кофеин — кофе. Одиннадцать вечера. Тело заряжено, как аккумулятор до упора. Столько адреналина плюс энергетик, Этак он израсходуется до последнего, и, глядишь, все-таки рухнет и уснет, как убитый. И, наконец-то, выспится. Пока Левалуа на первом этаже собирал по телефону информацию о жертве, Шарко обходил комнаты одну за другой, и везде его встречали сумрачные, тревожные, утомленные лица коллег. Гостиная, бильярдная, еще одна гостиная побольше, кинозал. «Везде чистота, как в операционной». Судя по предварительным данным, Стефан Терне был известным акушером-гинекологом и иммунологом. Работал в Нейи. Ему было 65 лет, и, видимо, он маниакально заботился о порядке в своем жилище. Даже столовые приборы в ящике были разложены по ранжиру, будто солдаты, выстроившиеся на парад. Наверняка это сформировано профессией. Когда ты постоянно орудуешь пробирками и шприцами, когда помогаешь ребенку появиться на свет, приходится быть сверхаккуратным. Сообщения на автоответчике оказались разнообразными. Двух женщин, любовницы что ли, беспокоило его молчание. Коллеги задавали терне, у которого, как из этих сообщений выяснилось, заканчивался трехнедельный отпуск, вопросы чисто делового характера. Здесь же был камин. Комиссар подошел к нему, присел на корточки. При обыске в груди пепла были найдены остатки полностью обуглившихся видеокассет. На первый взгляд, пяти или шести. Магнитная лента обратилась в прах. Пластмассовые корпуса, вспекшиеся черные шарики. В доме не оказалось ни одного магнитофона, но в комнате, где хозяин хранил свои ископаемые, Полицейские обнаружили, что несколько паркетных дощечек выдраны из пола. Видимо, в этом тайнике Терне хранил видеокассеты, возможно, издавна. Убийца достал их оттуда и сжег. Шарков поднялся на второй этаж, прошел в большой зал с частной коллекцией ископаемых и минералов. Дорогое должно быть удовольствие завести у себя такой музей. Все экспонаты были в прекрасном состоянии, все умело подсвечены. Животное казалось готовым к нападению. Он отвернулся и в противоположном углу заметил дырку в полу и лежащие рядом паркетные дощечки. Потом он отправился в библиотеку, где рассчитывал найти Белланже. Тот был едва ли старше Левалуа, но обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы командовать людьми. Одинокий, умный, спортивный. И честолюбивый. Отношения между Шарко и Николя Белланже не были ни теплыми, ни прохладными. Они просто работали вместе, и все. Жак Левелуа тем временем внимательно осматривал ряды книг в шкафу, на которые указывали пальцы убитого. Польшене, тот самый судмедэксперт, который делал вскрытие Евы Луц, выпрямился и стал снимать перчатки. Сняв, протер линзы очков фланелевой тряпочкой. «Я бы сказал, что он откинул коньки не меньше четырех и не больше восьми дней назад. Аутопсия, вероятно, позволит получить более узкую вилку. Труп можно увозить». Шарко переваривал информацию. От усталости и избытка кофеина состояние его было странным. Он словно поплыл как после нескольких бокалов вина. Тем не менее, ему удалось навести в голове хоть какой-то порядок. Еву Луц убили три дня назад. Терне раньше. А это значит, что Терне не был убийцей Евы. Белланже, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, осматривал комнату. Высокий, со светло-карими глазами, темными взлохмаченными волосами. Исходя из того, что шимпанзе в его коллекции не имеет черепа, и череп этот при обыске не найден, можно выдвинуть версию. Убийца сначала пришел сюда, чтобы подвергнуть пыткам и убить Терне, а завтра, воспользовавшись украденными здесь челюстями шимпанзе, разделался со студенткой. Версию эту надо отработать. Вот только я пока плохо представляю, какое отношение к ней может иметь мальчишка в черной пижаме. Мало похоже, что на его совести два убийства. Последние сведения из конторы, я только что туда звонил, такие. Парень метался и рычал, как животное, и успокоился только тогда, когда ему вернули его книгу. Сразу же уселся на пол и принялся переворачивать страницы, в точности так, как здесь, не говоря ни единого слова. Эта комната никак не отпускала от себя шарко. Ряды книг, поднимающиеся до самого потолка. Метры и метры полок. Мебель из ценных пород дерева соседствующих с хай-теком и какими-то необычными произведениями искусства, явно свидетельствовала о больших деньгах и чрезвычайной эксцентричности хозяина. «Что-нибудь нашел?» — спросил комиссар у Лева луа «Какое тут? Видишь, сколько книг? Ну и как понять, на которую он показывал?» Голова у Шарко еще не пришла в норму, но он уже вернулся к трупу и снова всмотрелся в мертвое тело. Покалеченный, обожженный, порезанный. Возможно, ножом. Судмедэксперт перевернул Терне на спину, и стала видна обширная и глубокая рана в паховой складке. «От этого он погиб?» — спросил комиссар, указывая на рану. «Ну да. Левая наружная...» Подвздошная артерия была перерезана. а Она как полноводная река. Он упал вместе со стулом и истек кровью. Смерть наступила через несколько секунд. Необычный способ прикончить врага. Может быть, убийца имеет отношение к медицине? Или просто хорошо знаком с анатомией человека? Для начала он долго пытал Терне, и ему хотелось, чтобы тот как следует настрадался. Затем, когда узнал все, что ему требовалось, возможно, о местонахождении видеокассет, умело прирезал. И ушел, не дожидаясь, когда жертва испустит последний вздох. Чистая работа, выполненная мастером своего дела. И точно так же, как в случае с Евой Луц, никакой паники. На языке и есть следы табака похоже убийца заставлял терне прикуривать те самые сигареты которыми потом прижигал его кожу судмедэксперт чуть отошел и показал на торс убитого гляньте-ка сюда на грудь если всмотреться в следы от ожогов сигаретами можно различить две расположенные рядом буквы x и y x и y сочетание хромосом характерное для самца Для мужчины. Шенек кивнул. Совершенно верно. Одна пара хромосом особая. Эта пара может состоять из двух X хромосом или из сочетания X хромосомы и Y хромосомы. От матери эмбрион наследует всегда только X хромосому, а от отца может унаследовать либо X хромосому, и тогда родится девочка, либо Y хромосому, и на свет появится мальчик. Шарко задумался. Убийца играл с жертвой в жесткие игры. Но, с другой стороны, он сознательно или невольно оставил после себя улику. Весь в сомнениях комиссар подошел к трем висящим рядом картинам. Первая представляла собой изображение, охваченной пламенем птицы на фоне пылающего небосвода. Легендарной птицы Феникс. На второй была написана маслом «человеческая плацента» — большой прозрачный пузырь, оплетенный кровеносными сосудами. Сами эти сосуды темно-красного цвета напоминали странный серпантин, а все вместе походило на гигантского паука. Третья оказалась даже не картиной, а увеличенной фотографией мумии доисторического человека. Абсолютно высохший и положенный на стол так, как будто кто-то собирается делать вскрытие. Комиссар, вернувшись к картине с плацентой, поморщился. Либо я ничего не понимаю в искусстве, либо у Терне был очень странный вкус. К нему приблизился Николя Беланже. Под картинами с фениксом и плацентой они обнаружили таблички с подписью художника «Аманда П». Ты, как и я, наверняка заметил, что все в этом доме так или иначе связано с ДНК, рождением живого существа или с биологией как таковой. Даже форма предметов в мебели. Но выставить в рамки фотографию этой омерзительной мумии? Нет, правда, даже поселился он на улице Дарвина. Да, и страсть эта оказалась с ним вплоть до самой смерти он же умер с буквами x и y на груди так сказать прощальный привет от убийцы судмедэксперт распрощался и смылся у него было еще много работы в комнату безмолвно вошли санитары из морга и также безмолвно засунули тело в черный пластиковый мешок громко на всю комнату вжикнула молния. Оставшись теперь один на один с Шарко, его начальник направился к двери в соседнюю комнату. Там сидел этот тип в пижаме. Закрылся и сидел со своей книжкой. Три сотни страниц, старательно пронумерованных авторучкой, но чистых, белых. Ты когда-нибудь такое видел? Не раз. Достаточно побывать в психиатрической больнице. Шарков вздохнул и пошел узнать, как дела у Жака. Оказалось, что Лев луа успел уже разобраться в принципе организации библиотеки. Книги в шкафу были расставлены по темам. Наука, естествознание, география. А внутри каждой темы по алфавиту. Терне был педантом и аккуратистом до мозга костей. Если он показывал на это место, значит здесь что-то не в порядке. То ли одна из книг стоит вверх ногами, то ли не на своем месте. В общем, что-то тут должно быть, что не соответствует всему остальному. Комиссар, тоже изучавший порядок книг на полках, обратил внимание на несколько стоящих рядом томов с весьма выразительными названиями. «Не продолжать жизнь, которая не заслуживает продолжения». «Эвтаназия», «Способы борьбы с одряхлением общества». Труды по Евгенике, монографии о чистоте расы насчитывались тут десятками. А справа на этой же полке стояла целая подборка изданий, посвященных проблемам вирусологии и иммунологии. Ничего захватывающего. Леволуа очень медленно спускался по ступенькам стремянки, изучая книги, находившиеся всякий раз на уровне его взгляда. И вдруг, вскрикнув, вытащил облаченный в перчатку рукой книжку из ряда. Вот тена. Книжка про ДНК среди книг по географии. Называется «Ключ к замку». А теперь догадайся, кто. Ладно, давай уж, рожай. Кто написал эту книгу? Хм, никто иной, как сам Терне. Шарко протянул руку, взял у Левлуа книгу и стал рассматривать обложку. На ней был рисунок Леонардо да Винчи стоящий обнаженный мужчина, вписанный в четырехугольник и окружность. Кроме названия, у книги был и подзаголовок «Тайные коды ДНК». «Это витрувианский человек», — пояснил молодой коллега комиссара. «Здесь показаны пропорции человеческого тела. Этот рисунок иллюстрирует гармоничность человеческого тела. Человек с разведенными в сторону руками и ногами вписывается в самые совершенные геометрические фигуры. Квадрат и окружность. А знаешь, что Леонардо был левшой? А зачем это надо знать? Да просто так, для повышения культурного уровня. Шарко углубился в чтение текста на задней обложке. К ним подошел Белланже. Ну, и что ты тут вычитал? Ничего не понимаю в этой аннотации. Послушай, почему числа 26 и 13 говорят о гармоническом большинстве отношений между миллиардами кадонов, составляющих человеческий геном и наиболее часто встречающимся кадоном из 64 возможных типов кадонов? Как числа 26 и 13 распоряжаются этой гармонией? Почему среди трех миллиардов оснований, образующих молекулу ДНК, каждый кодон находит свою пару, свое отражение? Почему человеческий геном подчиняется закону золотого сечения? Эта работа, адресованная специалистам и просто увлеченным людям, даст ответы на многие давние ваши вопросы о том, как неустанно создается природой жизнь. Белланже, казалось, лишился дара речи. Шарко перелистал первые страницы и вздохнул. «По-моему, тут все так сложно, что без специального образования не разобраться. Целые страницы последовательности нуклеотидов ДНК. Везде математические формулы, графики. Текста почти нет. Почему Терне показал нам на эту книгу? Видишь подзаголовок? «Тайный код ДНК» а на груди трупа были выжжены буквы X и «Y». «Может быть, эта книжка говорит не только о том, что можно прочесть на ее страницах? Может быть, она открывает нечто большее?» Беланже угрюмо полистал монографию. Потом, со вздохом положив ее в полиэтиленовый пакет с застежкой молнии, сказал «Сейчас же передам ее в лабораторию криминалистам». «Пусть эксперты-биологи, если понадобится, хоть ночь над ней просидят. Я хочу понять, куда это мы вляпались?» Вернувшись на набережную Орфевр, Шарко первым делом подошел к одной из камер предварительного заключения. Парень в черной пижаме сидел в углу и медленно перелистывал страницы своей книги. «Одну, другую, третью». В черных его глазах мерцали искорки. И, казалось, он пытается что-то найти на этих чистых страницах. На вид лет двадцать. Всклокоченные светлые волосы, длинные костлявые руки с чуть загнутыми наружу большими пальцами. Губы парнишки шевелились, но Шарко не удалось разобрать ни слова из того, что он шептал. «Кто ты такой?» — спросил комиссар. «Что ты там бормочешь?» «И что ты ищешь на пустых страницах?» Юноша не поднял головы, не отозвался. Шарко, сжав зубы, отвернулся от решетки и пошел на третий этаж, в переговорную, где собралась его бригада. Бледные, осунувшиеся лица. На столе валяются окурки, стоят пустые стаканчики из-под кофе. Шел второй час ночи, и ни у кого уже не оставалось желания разговаривать. Паскаль Робияр лениво вертел в руках резинку. Жак Леволуа беспрестанно зевал, и только у Николя Белланже вроде бы еще оставались силы. Во всяком случае, их хватало на раздачу последних указаний. Задача номер один. Разобраться, кто этот тип в пижаме. Нам надо заставить его говорить. Нам надо понять, что он там у Терне делал. Ты, Паскаль, обзвонишь все психиатрические больницы и полицейские участки. Узнаешь, не сбежал ли кто оттуда. Кроме того, ты раскопаешь прошлое Терне. Я хочу знать, кто он такой, с кем вместе работал, были ли у него враги. Может быть, этот псих в пижаме его знакомый или родственник? Кузен там какой-нибудь, племянник? Словом, мальчишка, за которым он с детства присматривал по неизвестной нам причине. Ты, Шарко, займешься его профессиональным окружением и амурными делами. Поговоришь с коллегами по госпиталю в НИИ, с друзьями. Судя по сообщениям на автоответчике, женщины у него были. Тут тоже надо будет покопать. Дело становится масштабным. Самим нам ни за что не справиться, нам нужна поддержка. Нам нужны думающие головы и умелые руки, и потому с завтрашнего дня с нами с утра до ночи будут работать ребята из бригады Маньяна. Шарко нахмурился. А что сделом Юро они уже покончили? Сделом Юро? Сделом Юро они в полном тупике, ни единого следа, даже намека. Ну и, исходя из этого, шеф выдвинул на первое место наше дело и дает нам подкрепление. Маньяно, это не понравится. Ха, вот уж на что мне наплевать. Беланже повернулся к Леволуа. «А тебе, Жак, придется понаблюдать за вскрытием, оно начнется через час. Готов к бессонной ночи?» Молодой человек пожал плечами. «Кому-то ведь надо туда идти». «Вот и отлично. Кроме того, я дал номер твоего мобильного заведующему биолабораторией, где сейчас изучают эту книгу про ДНК. Ключ к замку». Дал его с надеждой, что где-то среди ночи тебе позвонят и скажут что-нибудь интересное. «Можно подумать сейчас, не середина ночи». Беланже удалось улыбнуться. Он оглядел свое войско, потом быстро очистил белую доску, висящую на стене позади него. «Ладно, идите. У меня еще тут три тонны бумаг, которые надо изучить к утру. Пока-пока. До скорого». шаркони просто беспокоился. Он уже бесился. Сидя за рулем машины и не трогаясь с места, он пытался дозвониться Люси, но та не брала трубку. «Ну да, поздно». Кто бы спорил? Поздно, но все-таки какого черта она не отзывается? С ней что-то стряслось там, на Монмартре. Или потом? Может, что-то с машиной? Он резко затормозил, сразу не заметив, что загорелся красный. Эта северянка снова не выходит у него из головы, так недолго и свихнуться. Так старался надежно отгородиться от нее. «И вот, пожалуйста». Двери распахнулись, поток хлынул, и барьеры сметены. Ссутулившийся, опустошенный, ни о чем, кроме самого плохого уже не думавший, он поднялся на площадку, и тут из темноты к нему метнулась легкая тень. Лиси энебель которая сидела у его двери с телефоном в одной руке и книгой Терне в другой, вскочила и, не скрывая нетерпения, бросилась к нему. Заглянула в глаза. Скажи, они ведь не нашли там моих следов?